Глава двенадцатая. Гайр Кулей в батальоне смерти. У Петьки был родной дядя в Москве, и весь наш план держался на этом дяде. Дядя работал на железной дороге. Петька утверждал, что машинистом, а я думал, что кочегаром. Во всяком случае, прежде Петька всегда называл его кочегаром. Этот машинист-кочегар служил на поездах, пять лет тому назад ходивших из Москвы в Ташкент. Я говорю с такой точностью, пять лет, потому что от дяди уже пять лет не было писем. Но Петька говорит, что это ничего не значит, потому что дядя всегда редко писал, а работает он на тех же самых поездах, тем более, что последнее письмо пришло из Самары. Мы вместе посмотрели карту. И действительно, оказалось, что Самара находится между Москвой и Ташкентом. «Словом, нужно было только разыскать этого дядю. Адрес его Петька знал. Если бы и не знал, всегда можно по фамилии найти человека. Насчет фамилии у нас не было ни малейших сомнений. Сковородников, такая же, как у Петьки. Так представлялась нам вторая часть пути. Дядя должен был просто отвезти нас из Москвы в Ташкент на паровозе. Но как добраться до Москвы?» Петька не уговаривал меня. ***Но с каменным лицом он выслушивал мои робкие возражения. ***Он не отвечал мне. ***Ему было все ясно. ***А мне ясно было только одно. ***Если бы не Гайр, я бы никуда не ушел. ***И вдруг оказалось, что он уходит. ***Он уходит, а я остаюсь. ***Это был памятный день. ***В военной форме. В новых блестящих, скрипящих сапогах, фурашки набекрень, из-под которой ровной волной выходили кудри, он явился домой и положил на стол 200 рублей. По тому времени это были неслыханные деньги, и мать, с невольной жадностью прикрыла их руками. Но меня и Петьку и всех мальчишек с нашего двора поразили не деньги, нет, совсем другое. На рукаве его форменной гимнастерки был вышед череп, а под черепом — скрещенные кости. Отчим поступил в батальон смерти. Без сомнения, мои читатели не помнят этих батальонов. Человек с барабаном вдруг появлялся на каком-нибудь собрании, на гулянии, везде, где было много народу. Он бил в барабан, все умолкали. Тогда другой человек, большей частью офицер, с таким же черепом и костями на рукаве, как у моего отчима, начинал говорить. От имени Временного правительства он приглашал всех в батальон смерти. Но хотя он и утверждал, что каждый записавшийся получит 60 рублей в месяц плюс офицерское обмундирование, не считая подъемных, никому не хотелось умирать за Временное правительство. И в батальон смерти записывались главным образом такие жулики, как мой отчим. Но в тот день, когда торжественно мрачный, он пришёл домой в новой форме и принёс 200 рублей, он никому не казался жуликом. Даже тётя Даша, которая его ненавидела, вышла и неестественно поклонилась. Вечером он пригласил гостей и произнёс речь. — Все эти, проделываемые начальством процедуры, — сказал он, имеют назначение оградить свободу революции от нищих, абсолютное большинство которых составляют евреи. Нищие большевики создают подлую авантюру, от которой, безусловно, страдают все плоды существующего порядка. Для нас, защитников свободы, эта трагедия решается очень просто — Мы берем в свои руки оружие, и горе тому, кто ради удовлетворения личной власти покусится на революцию и свободу. Свобода стоит дорого, за дешево мы ее не отдадим. Такова в общих чертах окружающая момент обстановка. Мать была очень весела в этот вечер, в белой бархатной жакетке, которая очень шла к ней. Она с бутылкой вина обходила гостей и после каждой рюмки всё подливала. Приятель отчима, коротенький и любезный толстяк, тоже из батальона смерти, встал и почтительно предложил выпить за её здоровье. Он от души смеялся, когда отчим говорил, а теперь стал очень серьёзен. Высоко подняв бокал с вином, он чокнулся с матерью и коротко сказал «Ура!». Все закричали «Ура!». Она смутилась. Немного порозовев, она вышла на середину комнаты и низко, по-старинному, поклонилась. «Красавица!» — громко сказал толстяк. Потом старик Сковородников произнёс ответную речь. Он был пьян и поэтому говорил с очень длинными паузами, во время которых все молчали. «Каждый должен понимать о смерти», — сурово сказал он. Тем более, кое-кто только напрасный коптит небо, и ему одна дорога — ваш батальон. на меня, например, туда калачом не заманишь. — Почему? — Потому что я за вашу свободу умирать не желаю. — Ваша свобода... Это торговля. И ваш батальон — та же торговля. Продажа своей будущей смерти за 200 рублей. Позвольте. А если я не умру? Деньги обратно. Он сказал еще что-то про министров-капиталистов и сел. Сжав кулаки, отчим подошел к нему. Плохо кончился бы этот праздник, но толстяк который от души смеялся и над ответной речью, вскочил и бросился между ними. Пока он уговаривал отчима, Сковородников вышел, нарочно громко стуча сапогами. Но праздник всё-таки кончился плохо.